Кафе из другого мира. Том 2. Глава 10. Приятного прослушивания. Текст читает Вацуру. Воскресное утро ресторана потустороннего мира началось с уборки. Одно большой горшочек последнему клиенту специальных продаж. Владелец прибрал кухню так, чтобы не появилось насекомых. Однако уборка, как правило, откладывалась даже на следующий день. Прошло 10 лет с тех пор, как владелец наследовал ресторан предыдущего владельца. По сравнению с теми днями его кулинарные навыки выросли, но вот с силой физическая снизилась. Он чувствовал себя немножко старым. Сам он управлял своим рестораном, особенно в воскресенье. В будние дни обычными продажами помогали повара на кухне и официантки. Специальный бизнес закончился после того, как владелец заканчивал уборку. Вот почему в обычное время утро владелец спускался на кухню в подвале, как обычно. И наступал на что-то. Удивлённый, он поднял голос и невольно посмотрел вниз. Там была сердитая девушка, которая проснулась. Горшок остатков кукурузы со вчерашнего дня был пуст. Девушка в изношенном комбинезоне и большой шляпке. Из-под шляпки можно было увидеть рыжеватые светлые волосы. Как только девушка проснулась, шляпа упала с ее головы. Там были обнаружены маленькие завилестые рожки. Полусонная девушка потерла свои красновато-коричневые глаза, а затем взяла шляпу в спешке, поняв, что она упала. Она посмотрела вокруг с облегченным лицом и законниковала лишь после встречи с владельцем. Вспомнив, что же она сделала, она склонила голову и извинилась, после чего шляпа снова скатилась. Девушка прям порхала в панике, а хозяин восстановил свое спокойствие и призвал девушку тоже успокоиться. Затем он спрашивал, почему она здесь. Это была первая встреча между ними. К полуночи предыдущего дня, внутри руин без двери и отверстий, на потолке и полу, Алетта прокляла себя, обернув изодранным одеялом. Великолепная столица королевства Кана. Этот город, который считается самым процветающим в этом мире, неизбежно имел район Трущоб. Район Трущоб был тенью самого богатого города в мире. Там, где тихо жили бедные, темнота города. Как только Лето потеряла родителей из-за болезни, она оставила свою семью в деревне и уехала в королевство. В бедной деревне считалось, что одна девушка – Никак не сможет выжить в одиночестве, ведь в конце концов даже в столице она жила в самом беднейшей ее части. Из-за того, что она была просто молодой девушкой без каких-либо связей, да и более того, раса это ее тоже была проблемой. А Летта была демоном. Демон — это родство божества демона, которые когда-то пытались захватить мир. Гонка рядом с людьми, гномами и эльфами — Они не имели человеческие части тела. Они вообще стали другой расой. Они поклонялись лишь злому божеству. Их сила захлестнула другие расы, и их магические силы как-то более-менее приближались к эльфам. Но были технологии колдовства, используемые для борьбы с демонами. Как воплощение страха и ненависти к этому миру, они сражались с другими расами в течение очень долгого времени. А лето. родилась пятьдесят лет назад, в то время родственники демонов подготовили как раз-таки козырь, чтобы выиграть свой последний бой – воскресенье злого божества. Однако, он убил почти трех человек и полуэльфов прежде, чем смог полностью восстановить все свои силы, а потом процветение пламенем демонов закончилось. Племя демонов, потерявшее защиту злого божества, Не имела никакого способа, в котором бы они могли конкурировать с другими расами, с их уменьшенной силой, магической силой. Некоторые жили спокойно, другие не могли никак дотянуться, а некоторые стали жить в населенных пунктах, притворяясь людьми. А Лета была демоном слабым, членом племени демонов, более-менее похожим на людей. Ее демонические черты были лишь только мазенькие и рожки. Вот и все. Иначе бы она выглядела как обычная деревенская девчушка. Вот почему Олета использовала свою шляпку, чтобы спрятать рога и жить в столице. Но подобное для нее было не очень-то и хорошо. Прошло уже 70 лет с тех пор, как закончилась война со злым божеством, поэтому критика в адрес родственников демонов уже не такой сильной была. по крайней мере, не до такой степени, чтобы их убивали сразу, как только узнают. На самом деле Олетта была уволена уже третий раз за свою жизнь. Жила без еды в одиноком разрушенном домике. Ночью она никак не могла спать из-за своего голода. У нее даже не было ни одной монетки. Она до сих пор могла работать лишь дневным рабочим, но предел ее был уже близок. Идея получить деньги худшими средствами появилась в ее голове, когда она пыталась уснуть. И вдруг я поманил сладкий аромат. Восхитительный запах вокруг, а лето подняла свое тело в рефлексе. Это был не запах растительности, ведь уже была полночь. Маленькая сонливость, которую она имела, была поражена запахом, и она оглядывалась вокруг, никак не задумываясь. И вдруг она заметила дверь среди развалин руин. Это был пятый день, когда Алетта жила в своем месте. Даже когда она отчаянно выходила искать работу днем и только возвращалась спать ночью, она даже не замечала ее. Думая так, Алетта наклонила свою голову и кое-что заметила. Страдающая от крайнего голода, Алетта поспешно подошла к этой двери. Сладкий запах, которого она никогда раньше не чувствовала, выходил из нее. Ее живот заручал, и голод только усиливался. Руководствуясь этим, Алетта все-таки открыла дверь. Под полуночной дверью. Дверью, на которой была изображена кошка. Черной дверью, золотой ручкой. Ведь если вы посмотрите внимательно, Данная дверь, и правда, казалась старой, но вы могли видеть, чтобы она была в прекрасном состоянии. Лето осторожно открыла ее и была удивлена звуком колокольчика. По-видимому, к двери был прикреплен какой-то звенящий объект. Это была дверь ресторана. Темное пространство было открыто. Вот так лета непреднамеренно закрыла дверь с другой стороны. Запах еды бил ей в спину. Она медленно вошла в комнату и осторожно закрыла дверь. Совесть Алеты попыталась остановить ее, но та собиралась в итоге украсть что поесть. Она знала об этом, но не могла никак устоять перед сладким ароматом и теплой пищей. Алета направилась в подсобку, избегая бесчисленных столов и стульев, размещенных в комнате. Задняя комната — это была серебряная Когда она привыкла к темноте, то смогла уже все более-менее разглядеть. Не было никаких признаков человека и множество серебряных дверей, которые она не знала, как использовать. Первая комната была комната с бесчисленными столами и стульями, и тем не менее комната с серебряными дверями была вне воображения Летты. Вот почему то была убеждена, что, возможно, это был какой-то сон. В этой комнате был маленький стол и маленький горшочек. Открыв крышку, она почувствовала сладкий аромат. Он наполнял всю комнату. Внутри маленькой кастрюльки был суп. Как только она понюхала его, живот Олета громко заревел. Олета зачерпнула суп с большим ковшиком, который был в кастрюльке. Олетта, которая нашла источник запаха, углубила полностью убежденное в том, что это точно был сон. Этот сладкий запах напоминал рыцарский соус, который был специально сделан для королевства. Запах, который лишь иногда чувствовала Алетта. В своём бедном родном городке она никогда не видела таких предметов роскоши. Она встречала подобные правда время от времени, но сдавалась, лишь только увидев цену. Задаваясь вопросом, появилась ли она во сне из-за подобного желания поесть или нет? А лето проглотила свою переполненную слюну и зачерпнула суп. Суп содержал нечто маленькое, напоминающее зерно. Немного, еще немного супа, и уже чувствовалась гладкая текстура. Маленькие зерна придавали изюминку. Больше она не могла перестать черпать. Суп, который был остатком, исчез в мгновение ока. Несмотря на чувство сожаления, Олета вздохнула с полным животом. Это был почти как сон. На самом деле, сон для Олеты это, в общем-то, уже и не был. С ее желудком наполненным, она была преодопрелена сонливостью. Девушка была убеждена, что это была просто мечта, предел всех своих мечтаний. Не колебаясь, она легла на пол. Здесь Олета смогла хорошо расслабиться. В итоге в темной комнате она заснула. Владелец, который выслушал рассказ, очень подозрительно смотрел на Олету. Случайный взгляд, и Олета свернулась еще сильнее. Она начала дрожать от своих действий. Первоначально один из лучших волшебников мира, родом из самой страницы королевства, был также родом из героев, которые победили зло божества и великого мудреца Артурия. Конечно, не странно, что тут был отличный волшебник. А Лето только что увидела, что перед ней использующий кто-то магию. Как только она положила руку на стену щелчком звука, Темная комната осветилась светом. Комната, которая была когда-то темной, как ночь, вдруг стала светлой, как день. У Алеты не было возможности убежать, поэтому она просто дрожала и выжидала. Вчера после обслуживания Красной Королевы, которая принесла домой большой горшочек, владелец, который чувствовал себя немножко усталым, только и съел легкую еду на ужин. К он был полностью голоден. Конечно... Он планировал приготовить завтрак. Хозяин в итоге спросил у Алетты, что же она хочет поесть. Заставить девушку позавтракать вместе с ним он не мог. Но та лишь начала упираться и говорить, что, наверное, это дорого, а денег у нее не было совершенно. Тогда хозяин предложил поесть ей бесплатно, потому что чувствовал себя немножко неудобно. Он предупредил растерянную Алетту. В ответ на неожиданно теплые слова Лето кивнула. Тогда хозяин попросил подождать минутку и начал готовить. Положив мягкий хлеб в духовку и вынув яйца и ломтики бекона из холодильника, он положил их на сковороду и включил огонь. Сначала быстро нарезал бекон и налив масло на сковородку, чтобы приготовить жаркое. Он делал такое для клиента уже не в первый раз. Подобная яичная смесь была лучше, чем обычно, вылитая в кастрюльку. Смешав его быстро, убеждая, что воздух поглощен в яичке, свернувшись, и закрыл крышку. Подав сырые овощи в миски и залив их заправкой, он поместил горячий хлеб из духовки на тарелку вместе с маслом и, наконец-то, подал яйца и беконы именно на другой тарелке. А Лета смотрела на блюдо. А Летта знала, что приготовленное блюдо было более чем артистичным. Любая еда, приготовленная другими поварами, таким не отличалась. Его блюдо вышло прекрасно, будто бы было волшебным трюком. Раньше она лишь ела только сырую траву. Когда-то, да, видела что-то там в ассортименте из яиц или каких-то копченостей. Но что-то... Хлеб и масло? К сожалению, у меня кончился суп. Думаю, после завтрака будет, наверное, какао. Пожалуйста, будьте немножко терпеливы. Сказав это, хозяин быстро принёс откуда-то стул и сел на него. Сложив руки, они оба помолились перед едой. — Божество демонов, у меня есть хлеб, чтобы выжить сегодня. Не обратили внимания. Разнеся свою молитву, Алета поспешно начала это отрицать. Она знала, ведь было сказано, что божество демонов было названо злым божеством. И все еще некоторые из людей его боялись. Что случилось? Тебе не нравится? Однако хозяин смущенно посмотрел на Алету. Владелец знал обстоялись в другом мире, и он только думал, что она молилась божеству демона, потому что была его родственницей. «Нет, ничего плохого, а что?» Спеша вести хозяина в заблуждение, Алета засунула хлеб в рот и удивилась. Он был теплым, немножко сладким, прям будто бы свежеиспеченный хлебушек. Что-то сработало внутри олеты, и она съела утренний завтрак в большой спешке. Все было невероятно вкусно. В отличие от обычных сырых овощей, овощи с кислинкой и с небольшой соленой заправкой немного горчели. Они были свежими, даже не сморщенными. Каждый раз, когда она откусывала, она издавала небольшой стон. Копченое мясо, которое было главным блюдом, было такое же. Похоже, данный хлеб был просто испечен. Было очень вкусно. Копченое мясо с выделяющимся из него умеренным количеством жира и количество соли. Все это было идеально. Вкус мяса прекрасно сочетался с хлебом. И яйцо. Замечательное мастерство, которое использовало дорогие яйца. Копченое мясо сначала готовили на сковороде, поэтому яйца содержали небольшой аромат мяса. Несмотря на то, что он был довольно вкусным, Даже несмотря на то, что уже когда-то было что-то вкусное, по-моему, вчера вечером. Она возвела такой завтрак в разряд восхитительных. Хлеб, который она ела, она смешала с солью, перцем и даже молоком и сыром по вкусу. Белый, мягкий, сладкий хлеб, который хорошо сочетался с любым блюдом, он был очень вкусный. Вкус был словно взрыв сочетаний других блюд. Таким образом, два хлеба, помещенные на тарелку Олеты, исчезли в ее желудке в одно мгновение. «У тебя есть какие-нибудь деньги? Просто если ты можешь так есть, то... Думаю, мне было бы приятно для тебя готовить». Хозяин был удивлен, что Олета так поспешно кушала. И через пять минут она удовлетворенно вздохнула. Становясь постепенно беспокойной, Ведь она не могла съесть за просто так такое роскошное блюдо. Олета поблагодарила хозяина. Владелец был в хорошем настроении. Разогрев молоко в кастрюльке и залив внутрь бурый порошочек, хорошо перемешав все, владелец дал кое-какое блюдо Алетте. Алетта была очарована вкусом. — Кстати, Алетта, ты сказала, что ищешь работу? — Да. Благодаря этим словам, Алетта вернулась к реальности. Верно, ведь на этот раз она получила чудесное удовольствие от волшебника. Ей очень повезло, ведь подобное было бесплатно. Кроме того, ей также предложили работу, которую она так отчаянно искала. Если вы не возражаете, почему бы вам не работать у меня раз в семь дней? Олета подняла голову. Работа от рассвета до полуночи. Ваша работа влечет за собой лишь сортировку стола, мытье посуды, потому что посудомоечной машинки у меня нет. С этим условием ваша оплата, думаю, будет 10 серебряных монет. Так много! Это, это действительно? Вы не врете? А лето была удивлена высокой заработной платой. Обычно, когда не было образования и связей, сумма, которую лето могла зарабатывать в день, не превышала 10 медных монет. А уж серебряная монета, более того, целых 10 штук за сумму, которую молодая девушка могла бы финансировать всю свою жизнь в течение месяца. Ну, даже если ты возьмешь перерыв, у тебя будет около 14 рабочих часов, кроме того. еще три раза в день… Ну, конечно, когда мы будем открыты. Я согласна. Через секунду Алета уже кивала радостно. Это было особое состояние, которое божество демона дало ей с небес. Если бы она взяла эту работу, она бы больше никогда не умерла. Таков был шанс. Тогда хорошо. Я заключаю деловое соглашение, но сегодня будет тренировка. Я научу тебя твоей работе, так что, пожалуйста, запомни, все хорошо. Потому что работа данная очень тяжелая, ты должна относиться к ней очень серьезно. И кроме того, я собираюсь дать вам форму, поэтому, пожалуйста, когда вы приходите сюда, будьте добры переодеваться в нее. Я рассчитываю на тебя со следующей недели. Таким образом, новый работник был добавлен к ресторану потустороннего мира, официантка одета в костюм потустороннем стиле с маленькими козьими рожками. ее история начинается, она будет сильно удивлена гостям из потустороннего обеденного зала в свой первый день работы.